Машина, взятая Мартиной на прокат, представляла собой Ягуар Родстер. Вела она ее, надо отметить, в чисто французской манере, с той же бесшабашной отвагой и удалью, с которой кавалерийские отряды в свое время, не задумываясь о возможных последствиях, штурмовали Агенкорт. В черте города, где движение на дорогах было оживленным, они ехали не так быстро. Мартина то и дело покрикивала на водителей соседних машин, призывая их ехать быстрее, обмениваясь при этом обычными для таких ситуаций фразами. При выезде из Парижа расстояние между автомобилями увеличилось, и уже можно было поиграть в калифорнийскую рулетку. «Во всяком случае», — подумал Лоуренс, — «можно было бы хоть как-то отвлечься от тревожных мыслей. Остаться в живых шансов было немного». «Это место по другую сторону от Рамбуе, а не на Пиренеях», — напомнил он Мартине. «Если у нас будет время, поужинаем где-нибудь по дороге», — заметила она и, обогнав грузовик, встала в ряд перед ним всего в нескольких дюймах. В Рамбуе они остановились около придорожного кафе. Потягивая свой аперитив, Мартина удивленно спросила... «А почему, собственно, этот незнакомец искал эту бужи у нас?» «И я не знаю, но пришел-то он явно за деньгами». «Думаю, что так», — сказала она, слегка сдвинув брови. «Но ведь Кэндалл в переводе с английского «свеча» — простое совпадение. На другие языки имена и фамилии не переводятся. Да откуда у нашей Кэндалл могут быть такие знакомые, как этот головорез?» «Не знаю», — ответила Мартина. «За эту Флэннеган ручаться нельзя». В кармане Колби лежали свернутая пыльная суперобложка романа Сабины Мэннинг, объятая страстью, и паспорт Кендалл Флэннеган. Вынув паспорт, он раскрыл его и взглянул на фото. «Выглядит весьма впечатляюще», — подумал Лоуренс. «А что она собой представляет?» — спросил он. «Девушка из скандинавского мифа Рабле, ответила Мартина. «Платиновая блондинка, рост шесть футов и вес под девяносто килограммов. Развязная, как на второй день праздников». «Шесть футов? Там все указано. Можешь удостовериться». Колби посмотрел на первую страницу паспорта Кендл. Мартина была права. «Рост шесть футов, ноль дюймов». Лоуренс от удивления присвистнул. «Место и дата рождения — штат Вайоминг, 18 августа 1937 года». «В полном соку и пределе», — продолжила Мартина. «Писатели про таких говорят, радуются жизни. Она придерживается теории, что все мы ходим под Богом, сегодня живы, а завтра неизвестно, что с нами произойдет». Никто не поверит, что она сочиняет эту слащавую бурду для коммерческого телевидения. Но, как она сама говорит, у нее к этому особый талант, и платят за эту работу значительно больше, чем за преподавание английского языка в старших классах. А работу турщице ей пришлось оставить из-за домоганий тех, кому она позировала. Она действительно может подражать любому литературному стилю а подстроиться к манере письма мисс Мэнинг ей особого труда не составило, Чтобы специально разыграть Мэримана, она как-то сделала страницу романа в стиле Фолкнера. Надо сказать, получилось у нее это просто блестяще, и писать она может так же быстро, как и Санборн, но относится к этой работе не слишком серьезно. Обогнал он ее потому, что, в отличие от нее, по ночам спал. Иногда она возвращалась домой к десяти часам утра, когда Санбарн давно уже работал над Романом. На завтрак Кэндалл выпивала полбутылки шампанского, шесть чашек кофе, съедала три-четыре яйца, а потом садилась за машинку и начинала строчить, как из пулемета. Такой выносливости можно только позавидовать. «Представляю, как она и Дадли действовали друг другу на нервы», — заметил Колби. «Что ты?» — Кэндалл не обращала на Дадли никакого внимания. Она всегда посмеивалась над ним и отмахивалась от него, как от назойливой мухи. Только однажды утром между ними возникла словесная перепалка. В тот момент она, по-видимому, была чем-то расстроена, а Дадли начал упрекать ее за позднее возвращение. Она взорвалась и послала его куда подальше. «И случилось это в тот день, когда ее похитили», — утвердительно сказал Лоуренс. Да, никто не заметил ее ухода, но, скорее всего, Кендал ушла из дома вечером. Ее, должно быть, схватили прямо перед домом. Колби в знак согласия покачал головой и посмотрел на обратную сторону обложки романа, на которой была изображена Сабина Мэннинг. Фотописательница представляла собой обычный образец работы фотохудожника. Ретушь на снимке смягчала очертания, придавая облику мисс Мэнинг загадочную таинственность. Но никакой талант художника не мог скрыть характерные черты старой девы: маленького, сжатого в сухой улыбке рта, унылой блеклости невыразительного лица которые обрамляли, похожие на высохшие листья чертополоха, бесформенные пряди волос. «Что она за человек?» — спросил Колби. «Не особо привлекательный», — не совсем охотно отозвалась Мартина. «Так серая мышь не больше. Из тех людей, в жизни которых не происходит ничего интересного, и которые ничего интересного в ней не видят. В общем, без изюминки». «Хуже. Этакая девушка на вечеринке, которая уединяется в углу гостиной у книжной полки с пустым бокалом из-под коктейля и изображает, что интересуется литературой. Думаю, что после того, как Роберта удалось ее растормошить, она хоть немножко ожила. Правда, не исключено, что случилось это слишком поздно. Она может найти себе другого любовника». Я имею в виду, если Роберта на самом деле оставил ее. Что ж, и такое возможно. Но она такая неопытная бедняжка. Мы даже точно не знаем, с Роберта ли она уехала. Мы только предполагаем, что с ним. Текст открытки, отправленный ею с Самоса, был таким восторженным. Я просто не знаю, что и подумать. Они въехали на покрытую щебнем дорогу, по обеим сторонам которой тянулась живая изгородь. «Осталось два километра», — предупредил Колби. Он посмотрел на часы и в свете от панельной доски сумел разглядеть циферблат. Было без шести минут девять. Сделав поворот, они проехали мимо фермерского дома, в окнах которого горел свет. Впереди не было никаких строений. Место, по которому они проезжали, было довольно пустынным. Дорогу им перебежал неизвестно, откуда выскочивший кролик. Вскоре они подъехали к деревянному мостику. «Проедешь три километра, никуда не сворачивая», — напомнил Лоуренс Мартине, когда машина переехала мост и остановилась. «Мы прибыли». «Хорошо, я еду дальше, затем сворачиваю влево и выбираюсь обратно на шоссе». — сказала Мартина, и, немного помолчав, ежась добавила. «Я уже жалею, что мы ввязались в это дело. Я боюсь колби». И я, — признался он и посмотрел на Мартину. В ее глазах отражалось слабое мерцание звезд. Он вдруг ощутил тонкий запах ее духов и, не сдержав нахлынувших чувств, обнял девушку и принялся ее целовать. «Ты прекрасно. спустя некоторое время нежно произнес Колби. "У черт! Хм, что такое?» «Да это сиденье, глубокое, как люлька. Такое неудобное. Никто, только автомобилестроители. Ну разве эти типы могут сконструировать что-нибудь путное?» «Ты когда-нибудь была на Родосе?» «Хм, что?» «Нет, не была», — ответила Мартина. Там так чудесно. Эта шутка стара как мир. А я не шучу. Остров Родос, беседки. Темное, словно вино море, а вокруг тебя розы, музыка. Завтра у нас будет шесть тысяч долларов. Ты строишь такие соблазнительные планы? Или просто читаешь мне лекцию о заморских путешествиях? Поедешь со мной? «Думаю, меня можно уговорить. Подождешь до завтра?» «Подожду», — с готовностью ответил Колби. Ему очень не хотелось расставаться с Мартиной. «На щите или со щитом», — произнес на прощание Колби и вылез из машины. Мартина в ответ послала ему воздушный поцелуй. Вскоре мощные огни Ягуара скрылись во мраке. Колби закурил сигарету подождал минуту, пока глаза не привыкли к темноте, и медленно побрел по левой стороне дороги. Его захлестывали радостные чувства в ожидании возможной поездки на Родос с этой пленительной девушкой. Ради этого стоило связаться с сумасшедшим Дадли. Стоял чудесный осенний вечер, ясный, но безлунный и совсем не холодный. На Колби был только твидовый костюм, пальто он оставил в конторе. По обеим сторонам дороги тянулась густая зеленая изгородь. Не прошло и десяти минут, как позади него показалась машина с включенными фарами. Колби почувствовал, как напряглись его нервы. Приблизившись к нему, машина снизила скорость и проскочила мимо. Судя по силуэту автомобиля, похожему на черепаху, это был Ситраин. Машина скрылась из виду, а Колби неожиданно вспомнил о том, как они с Мартиной целовались в Ягуаре. Вынул из кармана носовой платок и стер с лица губную помаду. Предполагалось, что Лоуренса сюда подвезет Дадли, и по дороге Колби мог бы еще раз объяснить, что от него требуется. Колби продолжал медленно идти вперед. Под его ногами шуршал гравий. Вскоре он увидел, что машина возвращается. Яркие лучи фар дальнего света ослепили Колби, и он сошел на обочину дороги, чтобы не попасть под колеса. Но машина уже сбавляла скорость. Не доехав до Колби футов двадцать, она остановилась. Лоуренс повернулся к ней спиной и положил обе руки за голову. По шуршанию шагов позади него Колби понял, что бандитов двое, и почувствовал, как волосы на его голове зашевелились от страха. «Если этот мерзавец хоть чуть дернется, пристрели его!» — рявкнул грубый голос. «Все это выглядело уж слишком театрально. Пытаются произвести впечатление на американского гангстера», — подумал Колби. «Или, может быть, все еще не верят ему?» или не читали детективов из черной серии. Похитители похлопали его по бокам, по карманам пиджака и брюк и удостоверились, что при нем нет оружия. «Пусто», — сказал один из них. На глаза Колби накинули черную повязку и завязали на затылке. С характерным резким треском, отмотав от рулона полоску липкой ленты, они для большей надежности наложили ее поверх повязки. Затем его подвели к машине. Нащупав рукой открытую заднюю дверь, Колби залез в машину. «Согнуть колени!» — приказал голос, и Колби, опустившись на колени, положил руки на сиденье и уткнулся в них лицом. Он услышал, как другой бандит влез в машину и захлопнул за собой дверцу. Что-то твердое и холодное уперлось Колби в затылок. «Не вздумай сопротивляться, а то потом долго придется соскребать мозги с обивки сидений», — сказал один из бандитов. «У этого парня явные театральные наклонности», — подумал Колби и немного успокоился. Кто из них звонил в контору, определить было невозможно. Во Франции телефонные аппараты очень сильно искажают голос. Теперь холодная дуло больше не давило Колби в затылок, Но знал, что пистолет они держат наготове. Машина рванула вперед, разбросав под колесами гравий. Это был действительно Ситроэн. Колби понял это потому, как высоко его подбросило, когда машина резко тронулась с места. Первый раз они свернули влево, и это означало, что машина удаляется от Ментено. Вскоре Колби прекратил попытки следить за их маршрутом. Даже школьнику было понятно, что бандиты теперь будут делать бесчисленные повороты, чтобы специально его запутать. Машина долго петляла по дорогам, и Колби уже начал терять счет времени. Через полчаса, может быть минут сорок пять, машина сделала еще один крутой вираж, после чего затряслась по неровной дороге. Наконец, сделав еще один за другим два поворота, они остановились. Дверцы Ситраэна открылись. «Выходим!» — послышался голос. Колби ползком на коленях выбрался из машины, и тут же в нос ему ударил насыщенный запах навоза. Он услышал, как в стойле забилась лошадь. Лоуренс понял, что его доставили на ферму. Кто-то взял Колби под руку, приставив к его спине пистолет. Сделав три-четыре шага, он почувствовал под ногами бетонное, а может быть, каменное покрытие. Ступив на коврик, он тщательно вытер ноги. Один из сопровождающих колби бандитов отшвырнул ногой какой-то деревянный предмет, валявшийся на его пути, и тот с характерным глухим звуком отскочил в сторону. Вероятно, это было Сабо, выструганная из дерева обувь, которую обычно носят французские крестьяне. Дверь дома со скрипом отворилась, и колби втолкнули в комнату с дощатым полом. Сквозь повязку ничего не было видно, но по сразу же обдавшему его теплому воздуху, Лоуренс понял, что стоит рядом с печкой. В комнате пахло кофе и стрепнёй.